Глава 24 Анна. Она никогда не любила эсхатологического раздела теологии. На вопросы прихожан об Армагеддоне отвечала, что сам Господь довольно уклончив в этом вопросе, так что не стоит особо беспокоиться. Верь, что Бог знает как лучше, и не навлекай его гнева. Этого довольно для верующего. В душе она издавна таила несогласие с миллионаристскими ожиданиями. Не с самой теологией, которая имела полное право толковать по мере возможности пророчества о конце времен, а с восторгом разрушения, который иной раз закрадывался в подобные толкования. Это особенно относилось к некоторым сектам, чья литература была полна картин Армагеддона. Анна не понимала, как можно радоваться зрелищу перепуганных людей, бегущих от пожара, охватившего мир, в то время как последователи, безусловно, правильной религии, Из безопасного места взирают на господню месть. Показать бы им принца Томаса. Когда это случилось, она читала, поставив терминал на грудь и подперев подушкой, а руки заложив за голову. Три ноты перегрузочной тревоги прозвучали слишком поздно. Ее уже вмяло в амортизатор с такой силой, что сквозь 20 сантиметров геля почувствовалось пластиковое основание койки. Ручной терминал проехался по груди, став вдруг тяжелее подросшей нами. Он оставил полосу синяков на грудине и до крови разбил подбородок. Подушка продавила живот, как десятикилограммовый мешок, вдавив в горло желудочную кислоту. Но хуже всего пришлось плечам. Обе руки вдавило в постель, вывихнув суставы. Когда истекли бесконечно долгие секунды торможения, суставы встали на место... И это оказалось больнее самого вывиха. Гель койки не был рассчитан на такую нагрузку, и вместо того, чтобы удерживать ее после возвращения в прежнюю форму, выбросил к потолку. Попытка выставить вперед руки отозвалась страшной болью в плечах, так что Анна ударилась о потолок лицом. От разбитого подбородка на обшивке осталось кровавое пятно. Анна вела тихую жизнь. Она ни разу не дралась. Никогда не попадала в серьезные аварии. Болезненными были только роды, но выброс эндорфинов почти стер эту боль из памяти. Сейчас вместе со шеломлением она испытывала бессмысленную злость. Нечестно. Человек не должен так страдать. Ей хотелось заорать на предавшую ее койку, пнуть ударивший ее потолок. А ведь она в жизни никого не пинала, да и сил на пинок не было. Когда перестала кружиться голова. Анна отправилась искать помощи и обнаружила, что в коридорах еще хуже. В нескольких метрах от двери каюты раздавила молодого парня. Тело выглядело так, словно на него наступил и размазал каблуком какой-то великан. Мальчика не только расплющило, но и порвало, скорчило так, что в нем едва можно было узнать человека. Кровь выплеснулась на пол и плавала кругом жуткими елочными шариками. Анна закричала. Ей ответил булькающий крик боли. Кричали дальше по коридору. Анна осторожно оттолкнулась от своей двери и поплыла на голос. Через две каюты от нее наполовину свесился со своей койки мужчина. Должно быть, в начале торможения он как раз вставал с постели, и ему раздробила таз и все, что ниже. Верхняя половина туловища еще лежала на кровати. Он слабо махал руками, мучительно кривил лицо. Помогите! — выговорил он и выкашлял комок кровавой мокроты, поднявшийся над ним красно-зеленым шаром. Анна всплыла над полом, чтобы не двигая рукой дотянуться до панели связи. Связь не работала, и освещение горело только аварийное, остальное похоже отключилось. Помогите! — повторил мужчина. В его голосе прибавилось боли и булькающих хрипов. Анна узнала Алонса Гусмана знаменитого южноамериканского поэта. Он был любимчиком генерального секретаря, если верить слухам. «Сейчас», — сказала Анна, даже не пытаясь сдержать слез. Она вытерла щеку о плечо и попросила. «Потерпите, я найду помощь. У меня вывихнуты плечи, но я кого-нибудь найду». Мужчина тихо заплакал. Анна пальцами ног толкнулась к двери и вплыла в коридор на поиски уцелевших среди бойни. Вот этого эсхатологи никогда не рисовали на своих картинках. Они любили изображать праведного бога, карающего грешный человеческий род, Охотно изображали избранников божьих из безопасности взирающих, как мир убеждается в их правоте. А вот как это будет, не показывали. Не показывали, как плачут люди, раздавленные и умирающие в луже, вытекшие из их тел. Молодых ребят, превращенных в груду мяса. Женщину, разрезанную пополам, потому что в момент катастрофы она спускалась в люк. Вот это Армагеддон. Так он выглядит. Кровь, раны и крики о помощи. На скрещении коридоров у Анны кончились силы. Боль не давала двинуться с места. А на все четыре стороны тянулись приметы насильственной смерти. Это было слишком. Анна на несколько минут зависла в пустоте, а потом ее тихо отнесло к стене и прижало. Движение. Корабль пришел в движение. Очень медленно, но достаточно, чтобы прижать ее к стене. Оттолкнувшись, она снова всплыла. Значит, ускорения больше нет. Поняв, что интерес к маневрам корабля всего лишь попытка психики отвлечься от реальности кругом, Анна снова расплакалась. Мысль, что она не вернется из этого рейса, была слишком тяжела. Впервые ей представилось, что она больше не увидит нами, не вдохнет запах ее волос, не поцелует но-но, не заберется к ней в теплую постель, не обнимет. Эта мысль оказалась мучительнее боли. Анна не утирала слепивших глаза слез. Так казалось лучше. Лучше было ничего не видеть. Что-то схватило ее сзади и развернуло, И она напряглась, предчувствуя новые ужасы. Это была Тилли. «О, слава богу!» Тилли крепко обняла Анну, взметнув новую волну боли в плечах. «Я зашла к тебе, а там на стенах крови тебя нет, и прямо перед дверью мертвец!» Не в силах ответить на объятия, Анна коротко прижала щекой к щеке Тилли. Та отстранилась на вытянутую руку, но не выпустила подругу. «Ты как?» Она смотрела на ссадину на подбородке. С лицом ничего, просто ободрала. Плечам хуже, я почти не могу шевельнуть руками. Надо позвать помощь. Алонсо Гусман тяжело ранен. По-настоящему тяжело. Ты поняла, что случилось? Пока не видела никого, кто бы понимал. Покачала головой Тилли, поворачивая Анну из стороны в сторону и критически оглядывая. Пошевели руками. Так, согни в локтях. Она ощупала плечи подруги. Вывиха нет. Был на секунду. Анна задохнулась от боли. «И все остальное болит. Но надо спешить». Тилли кивнув, потянула с плеча красно-белый ранец. Внутри оказались десятки пластиковых пакетов с черными буквами инструкций. Тилли достала несколько штук, прочитала и положила обратно. Наконец нашла нужный, ободрала упаковку и вынула три шприц-тюбика. «Это что?» – спросила Анна, но Тилли уже уколола ее тремя сразу. Анну омыла волна блаженства. Боль в плечах прекратилась. Ничего больше не болело. Даже страх никогда не увидеть родных отдалился и уменьшился в размерах. «Я спала», — рассказывала Тилли, забрасывая ампулы в ранец. «А проснулась, на меня словно автопогрузчик наехал. Думала, ребра полопаются и дышать не могла. Вот я и откопала это из аварийного шкафа в каюте». «А я и не подумала туда заглянуть». С удивлением призналась Анна. Она смутно помнила, как глушила ее боль, но сейчас-то ей было прекрасно, как никогда. Она чувствовала себя умной и бодрой. Как глупо при аварии и забыть об аварийном запасе. Ей хотелось надавать себе пощечин за глупость. Тилли опять держала ее за руки. Зачем это? Им надо спешить, найти врачей, послать их к поэту. «Эй, детка!» — обратилась к ней Тилли. «Пережди секундочку, пока первый кайф схлынет. Я целую минуту пыталась воскресить красный фарш, пока прочухала, что не в себе». «Что это?» Анна повертела головой, отчего лицо Тилли расплылось перед глазами. Та пожала плечами. «Военная аптечка. Наверное, амфетамины и обезболивающие. Противовоспалительное я тебе тоже вколола, на всякий случай». «Ты врач?» — восхитилась Анна. «Нет, но прочитать инструкцию на упаковке способна». «Хорошо», «Хорошо — серьезно закивала Анна. «Хорошо». «Пойдем, поищем, не разобрался ли кто, что тут творится?» Тилли потянула Анну по коридору. «А потом мне надо будет найти своих», — сказала Анна, послушно двигаясь за подругой. «Ты что, еще не соображаешь? Но оно и нами дома, в Москве!» «Нет, не то. Моих прихожан. Криса и еще одного парня и десантницу. Она злая, но, по-моему, я могла бы ее разговорить. Надо их отыскать». «Пожалуй, я вколола тебе слишком большую дозу», — вздохнула Тилли. «Ладно, и их найдем, но сперва поищем, кто бы нам помог». Анна вспомнила поэта, и по щекам снова хлынули слезы. Она чувствовала грусть, значит, наверное, действие лекарств заканчивалось. В этой мысли мелькнуло сожаление. Тилли задержалась у схемы палубы, повешенной рядом с черной оглохшей панелью связи. «Конечно, на военном корабле все предусмотрено» подумалась Анне. «Предусмотрено, что при попадании снаряда оборудование может отказать». И от этой мысли ей стало грустно. Сохранившийся где-то в глубине рассудок подсказывал, что ее качает на волнах наркотического опьянения, но справиться с настроением было не в ее силах. Анна снова заплакала. Тилли ткнула пальцем в схему. «Отдел безопасности!» Она опять потянула Анну за собой по коридору. Через два поворота они попали в маленькую комнату, забитую людьми, оружием и работающими компьютерами. Мрачный немолодой мужчина с сединой в волосах подчеркнуто не замечал женщин. Остальные четверо в этой комнате были моложе, и они тоже не поднимали голов. «Первым делом откройте С-35», — приказал старший двум молодым мужчинам, парящим слева от него, и указал на карту. «Там полно цивильных». «Медперсонал?» — спросил один из молодых. Свободные отсутствует, да и в том камбузе нет амортизаторов. Там все в кашу». Но лейтенант велел проверить. «Есть», — ответил молодой и вместе с напарником вылетел из комнаты, мельком глянув на Анну и Тилли. «Вы двое прочесываете коридор», — приказал старший, оставшимся в комнате матросам. «Собирайте, если есть что собирать. Снимайте на видео и соскребайте, если нечего». «Все сведения посылайте в рубку в срочном порядке, ясно?» «Так точно!» — Это звался один, и оба выплыли в дверь. «В 295-й человек нуждается в помощи», — обратилась к офицеру Анна. «Тяжело ранен, он поэт». Безопасник отстучал что-то на своем терминале и ответил. «Есть, поставлен на очередь. Медики доберутся до него, как только освободятся. В офицерской столовой организован временный спасательный пункт. «Вам, леди, я предлагаю немедленно отправиться туда». «Что это было?» — спросила Тилли, вцепившись в захват для рук, словно подчеркивая, что никуда не собирается уходить. Анна дотянулась до первой попавшейся опоры. Это оказалась оружейная стойка. Офицер с ног до головы оглядел Тилли и, как видно, решил, что лучше ответить, а то не отвяжется. «Чтоб я знал, затормозились намертво меньше, чем в пять секунд». Все травмы вызваны перегрузкой. То, что нас схватило, вцепилось только в обшивку. А на содержимое корабля ему плевать. «Изменения в медленной зоне?» — спросила Тилли. Анна посмотрела на оружие в стойке. Она уже лучше владела собой, но мысли все еще неслись в скач. Здесь было полно самых разных пистолетов. Больших, тяжелых, с толстыми стволами и плоскими магазинами. И поменьше, какие показывают в полицейских боевиках. И на отдельной стойке тазеры, как у нее на Европе. Нет, у нее был немножко другой, эти военного образца. Серые, узкие, опасные на вид и аккумуляторные гнезда заметно больше. Хоть и задуманы как нелетальное оружие, а выглядят угрожающе. Тот, что был у Анны дома, напоминал маленький фен для волос. «Не трогайте», — сказал офицер, и только тогда Анна заметила, что тянется к оружию. «Значит, чертовски много потерь», — сказала Тилли, и Анна поняла, что пропустила часть разговора. «На принца сотни», — согласился офицер, — «и разогнаться до прежнего максимума не светит. Некоторые корабли попытались, связи с ними больше нет». Анна разглядывала работающие в кабинете терминалы. Сообщения об ущербе, сводки, приказы — она мало что в этом понимала. Почти все в сокращениях или зашифровано. Военный жаргон. На одном маленьком мониторе сменялись изображения людей. Анна узнала Джеймса Холдена с клочковатой бородкой. Извещение о розыске? Остальные были незнакомы, пока не появилась модель девушки, которую помощница Холдена, Наоми, обвинила в диверсии. «Может, эта девушка из космоса?» — вырвалась у Анны. «Она плохо понимала, что говорит...» и с трудом сдерживала истерический смешок. Безопасник Стилли дружно уставились на нее. Анна указала на экран: Джули Мао, девушка Сароса, та, которую обвинил Россинант. Может, это ее работа? Безопасник вместе с Тилли обернулся к экрану. Через несколько секунд изображение космической Джули просто пропало, сменившись другим незнакомым. «Заполучить бы Джеймса Холдена на допрос, тогда быстро разберемся, кого в чем обвинить», – проворчал офицер. Тилли в ответ расхохотались. «Они обвиняют ее?» – спросила она, отсмеявшись. «Так это не Джули Мао, а Клари никак не могла здесь оказаться». «Клари?» – в один голос повторили безопасник и Анна. «Девушку зовут Клари, Клариса Мао, младшая сестренка Джули». «Последний раз, когда я о ней слышала, она жила с матерью на Луне, но это точно не Джули». «Ты уверена?» — спросила Анна. Старпом с Росинанта сказала. «Я в свое время обеих качала на коленях. Мао постоянно гостили у нас в Бахе, привозили на лето детей, поплавать и поесть рыбных тако. Так вот, это Клари, а не Джули». «О!» — выговорила Анна, и ее подстегнутый наркотиком ум разом охватил всю интригу. Бешеная девушка в столовой Взрыв корабля ООН, нелепое заявление от лица Холдена, последовавшее за ним опровержение. «Это она. Она взорвала корабль». «Какой?» — спросил безопасник. «Корабль ООН. Тот, из-за которого астерский корабль обстрелял Холдена. А потом мы все бросились в кольцо, и она... Она здесь. Она сейчас, на этом корабле. Я видела ее в столовой и сразу поняла, что она не в себе. Она меня напугала. Я должна была что-то сказать, но не стала. Подумала, с какой стати». Тилли с безопасником все разглядывали ее. Анна чувствовала, что мысли разбегаются и язык мелит сам по себе. Но нее смотрели как на сумасшедшую. «Она здесь», — повторила Анна и заставила себя закрыть рот. Клари? нахмурившись, спросила Тилли. «Я видела ее в столовой. Она мне угрожала. Она была на этом корабле». Безопасник, оскалившись, застучал по терминалу, выругался, нажал что-то еще. Будь я проклят, корабельная система распознавания говорит, ее копия сейчас в ангаре в. Ее надо арестовать! крикнула Анна. Ангар В числится в аварийном списке, ответил офицер. Возможно, она среди выживших с пятью переломами. Если это вообще она, такие паршивые копии дают много ошибок. У вас есть программа, которая могла ее сразу найти, поразила Стилли. И вы не проверили? «Мэм, когда чертов Холден велит прыгать, мы не спрашиваем высоколей, проворчал в ответ офицер. «Там есть шлюз», – Анна ткнула пальцем в экран. «Она может уйти, сбежит». «И куда же?» – съязвил офицер. Словно на зло ему на экране загорелся зеленый огонек. Шлюз задействован. «Надо до нее добраться», – Анна дернула подругу за руку. «Вам надо в офицерскую столовую», – возразил безопасник. Я пошлю за ней, как только у нас кровь уймется. Не до нее, когда вокруг такое. Подождет. Но в кабинет вплыл парень с залитым кровью лицом. Нужен врач в шестой альфа, сэр. Десять штатских. Попробую кого-нибудь высвободить, — отозвался офицер. Состояние пострадавших известно. Кости торчат наружу, но живы. Анна вытащила Тилли в коридор. Нельзя ждать. Она опасна. Она уже убивала людей, когда взорвала тот корабль. «Ты не в себе», — ответила Тилли, выдернув руку и налетев на стену в коридоре. «Не соображаешь, что делаешь. Если Клари Кларе Мао и впрямь террористка и сейчас здесь, что ты сделаешь? Она взорвала корабль. Ты думаешь, забить ее Библией?» Анна, наполовину вытащив из кармана, показала ей тазер. Тилли со свистом втянула воздух сквозь зубы. «Украла», — громким шепотом спросила она. «С ума сошла? Я найду ее» ответила Анна. Наркотик, поющий в ее крови, сводил все к одной единственной точке. Она не сомневалась. Если остановить эту Клари, она не потеряет дочь. Идея была совершенно безумной, но придавала ей силы. «Мне надо с ней поговорить». «Она тебя убьет!» Тилли, кажется, чуть не плакала. «Ты предупредила службу безопасности, и хватит с тебя. Ты же священница, а не коп!» «Мне нужен вакуумный скафандр с ранцем». «Ты не знаешь, где их хранят? Где-нибудь рядом со шлюзами?» «Сумасшедшая!» — сказала Тилли. «Я с тобой не пойду!» «Ничего!» — утешила ее Анна. «Я вернусь!»